Глава 30. Где тонко, там и рвется. Через пару часов я услышала грохот и решила было, что вся скотина переезжает к нам в дом. Ан нет, показалось, это лишь промокшие, продрогшие, чумазые дети, вернувшиеся от бабушки Аглаи и оставляющие после себя кучи грязи. Ладно бы просто земли. Но с сапог отваливались куски навоза. Пока я смотрела на творящееся безобразие, Этот балаган из веселой детворы уже успел разбежаться в разные углы, грозя перепачкать весь дом. «Оно замерли, где стоите?» Рык получился такой, что дети действительно застыли. Кто-то даже с в воздухе ногой и открытым ртом. «Обувь снимайте прямо сейчас!» Убедившись, что меня услышали, продолжила я уже спокойно. «Неужели не видите, какую грязь в дом принесли?» «Каждый чистит свою обувь в уборной, где наследили, там убрать, и вообще». «Было бы неплохо в холле полы помыть, а еще в столовой и на кухне». Намек ясен?» Я посмотрела на воспитанников, переглядывающихся между собой, словно еще козла отпущения, и поняла, что простые просьбы тут не сработают. «А если через час не увижу изменений, на ужине не получится никаких сладостей». Сзади послышалось насмешливое хмыканье. Я обернулась и встретилась взглядом с веселым Димкой Шоном, Другие дети не разделяли его радости, потому что сладости им начали перепадать лишь недавно, и они еще не успели насладиться всем многообразием кондитерского искусства. Оттого и смотрели на меня глазами побитых щенков. Попытка разжалобить управляющую с треском провалилась. «Я прослежу, Летериштар. поставила точку в молчаливом споре Лена, зашедшая в дом с некоторым опозданием. На нее можно было положиться, так что я лишь ухмыльнулась и, не обращая внимания на возмущенное сопение, поднялась на второй этаж, где и скрылась в комнате. Вот уж действительно, сделал гадость сердцу радость. Остаток дня убила на составление списка ремонтных работ. Прошлась по комнатам, отметила, что не мешало бы побелить потолки, да заново покрасить стены с облупившейся краской и пол. К счастью, перестилать его не придется, Разве что покрыть лаком. Надо будет спросить у сестер рукодельниц знают ли они, как плести У нас наверняка будут оставаться лоскутки, так что можно их использовать. О, лоскутное одеяло. Ностальгию по-прошлому прервала Мэй. Леди, управляющий там. Девушка переминалась ноги на ногу, словно страшась рассказать, что ж такого произошло. У Михея и Зула жар. Плохо, тихо вздохнула я и потерла виски. Только этого нам не хватало. Хотя, чему удивляться, дети сегодня на ферме весь день крутились, а на улице холодно и мокро, еще и дождь время от времени моросил. Молодец, что сообщила. Не знаю, как на такое реагировал Отис, но я поспешила к больным, на ходу выясняя у какие лекарства у нас имеются. Немного трав от жара девочки насобирали, когда в лес ходили. Девушка, не отставая, провела меня в одну из комнат, где уже были Марьяна, Лиена и несколько ребят. Больные лежали в своих кроватях. Моя надежда на то, что отделаемся малой кровью, не оправдались. Как минимум, еще у троих поднялась температура. И двое шмыгали носами. А ведь большая часть детей отсутствовала. Буквально на лету остановила Лиену, готовую бухнуться мне в ноги. Не доглядела, леди управляющая. Не подумала, и вообще во всем виновата только она. Что она с лекарствами? Перебил я помощницу, чтобы привести ее в чувство без оплеух. Казалось, еще чуть-чуть Ильяна скатится в самую настоящую истерику. И это сработало. С лекарствами, как выяснилось, чуть позднее все было отвратно. Если новость о том, что заболели дети, я еще восприняла нормально, то сейчас была готова биться головой о стену. Ближайшая аптекарская лавка в городе. До города еще больше часа по темноте добираться. Время поздний вечер. Пока доедем, будет глубокая ночь. Есть у меня опасение, что круглосуточные лавки в этом мире отсутствуют как класс. Сопли и кашель меня не пугали. А вот усиливающийся жар не предвещал ничего хорошего. С этим вообще лучше не шутить. Пока Васила готовила отвары, я выискивала других простывших. Потом с девочками организовывали лазарет. Всех больных, а таковых оказалось немного много ни мало, 12 человек, переселили в четыре оставшихся свободными спальни. Раньше там жили резервники. Не хватало мне еще, чтобы зараза распространилась. Тогда я точно свихнусь. Ришка и Маришка быстро резали новую ткань на не даже успевали подшивать края каким-то хитрым приспособлением. Старые были разорваны на тряпки для обтирания. Марьяна и Мэй успокаивали здоровых детей и разводили по комнатам, помогая подготовиться ко сну. Я все перебирала мысли. Обратиться к деревенским? Да с их отношением к отказникам у меня пошлют в далекий пеший эротический тур. Несмотря на мой скепсис, дедушка Ульха Диего вызвались пройтись по знакомым. Держать не стала. Может, действительно, что получит из этой затеи. Пусть к детям относятся плохо, но наши мужчины среди деревенских имеют кое-какой авторитет. Мартин на какой-то проверке недоступен для связи с самого утра, так что его сейчас не выцепить. Может, попробовать позвонить утром, чтобы отправил к нам лекаря? Точно, лекарь. Застыв посреди комнаты, словно статую самой себе, я перевела взгляд на старшую воспитательницу. «Лиена, ты рассказывала о знахарке». Где она живет? Женщина быстро взглянула на меня, после чего продолжила помогать обессилевшему ребенку пить отвар, стоя на коленях на полу. Далеко она живет в лесу. Сейчас идти опасно и темно, и земля влажная, легко упасть и сломать что-нибудь. Давайте дождемся утра, а там я вас провожу. Я могу проводить? Подала голос Мэй, что сидела у кровати маленькой белокурой девочки. Знаю, где живет знахарка. Лиена хотела было сказать, что в крайнем случае она и сама может пойти со мной, но я уже отказалась. «Лучше присматривай за детьми, мы тут одна точно не справится». Женщина не спорила, лишь покачала головой в знак неодобрения. «Ну и пусть. Надо уметь расставлять приоритеты». «А ты?» Я посмотрела на притихшую юную воспитательницу. «Одевайся как можно теплее. Встречаемся внизу». Выбирать было не из чего, поэтому я довольно-таки быстро... Влезла в платье из самой плотной ткани, на ноги зимние сапожки на каблуке, только потому, что либо они, либо мягкие полуботиночки, которые промокнут моментально. И после увеселительной прогулки в такой обуви из моей спальни сделают еще один лазарет. Захватив накидку на меху и кошелек, который повязала на пояс поверх платья, я покинула комнату. Не суждала Мэй, одного взгляда на нее хватило, чтобы изменить свое скоропалительное решение. Останавливало только то, что я даже на местности не ориентировалась. Не хватало еще заблудиться для полного счастья. В этот момент вернулся дедушка Ульх и подал мне идею. «Дед, отдай споги, а?» Мужчина крякнул от неожиданности и слегка присел, так как стояли мы чуть позади и он нас не видел. Но отдал, шустро сориентировавшись. И не только сапоги, но и вязаные тапочки с себя снял. «Давай, мы, без промедлений». Девчонка проворно обулась, буквально утонув в мужской обуви. После она кинула ей на плечи свою накидку с капюшоном, из-под которого сейчас сверкали глаза. Мне же пришлось довольствоваться плащом попроще. Зато обувь в разы лучше, значит, ноги не замерзнут. А это уже хорошо. Дождь на улице усилился, а ночь потихоньку вступала в свои права. «Короткой дорогой идем или в обход?» – уточнила Мэй. После моего нетерпеливого «самой короткой» кивнула, натянула капюшон, и первая спустилась с крыльца под капли дождя. Дорога, может, и была самой короткой, но отнюдь нелегкой. Мы покинули пределы деревни, где я пару раз чуть не поскользнулась, норовя свалиться в лужу, прошли небольшую рощу с редкими деревцами и нырнули в лес. Идти стало в разы легче, скользкая глина сменилась мягким хом. У нас была небольшая лампа, свет от которой сгульки нос, так что я опасалась выколоть себе глаза ветками, утыканными колючими иголками, защищая лицо и царапала все руки. Шли мы минут 30-40. Пару раз я успевала подхватить оступившуюся Мэй, и один раз все же поскользнувшись, свалилась сама. Меня подхватить было некому, глубокому разочарованию, мои глаз на затылке не имело, хотя я была бы сейчас такому рада, чувствуя, как один сапог наполняется влагой. Болото тут что ли? Бр. Мысленно матеря себя и свою неуклюжесть, я все гадала, почему травницы да знахари испокон веков на отшибе жили. «Забираются к черту на куличики, а ты потом попробуй найди их в дремучем лесу». К тому моменту, когда за очередной отодвинутой пушистой веткой обнаружился небольшой домик знахарки, я вся промокла. Накидка, к сожалению, не водонепроницаемая. Руки и нос заледенели так, что я их не чувствовала. Да и нога в промокшем сапоге закоченела. Но все это отошло на второй план. В окнах горел свет, а значит, весь путь был проделан не зря. Мэй постучалась, вообще по ее довольно-таки свободному поведению выходило, что тут она бывала ранее и не раз. Открыла нам молодая женщина. Узнав Мэй, она посторонилась, молча предлагая пройти. Едва я успела переступить порог, как под ноги бросился большой черный пес, после чего резво прыгнул вперед и закинул передние лапы мне на грудь, буквально прижимая к стене. Я думала, умру от страха. А уж когда кабель приблизил нос и начал всю меня обнюхивать, едва не отключилась от ужаса. Мало того, что пошевелиться не могла, так еще и опасалась, что питомец знахарки откусть мне половину лица. Сомневаюсь, что в этом мире существуют пластические хирурги. А гостеприимная хозяйка совершенно не волновалась и спокойно наблюдала за происходящим, лишь приподняв одну бровь и тонко улыбаясь. Наконец, когда собака удовлетворила свое любопытство и скрылась под столом, а я смогла сделать вдох полной грудью, знахарка нарушила тишину. «Рада!» представилась женщина и, развернувшись, прошла вглубь дома. «Не стойте на пороге!» «Идите, уголек вас больше не тронет», — шепнула мне помощница. Если бы хватило смелости, еще бы и подтолкнула в нужную сторону. Собака действительно больше к нам не подходила. Первый испуг прошел, и я вспомнила о цели визита. «Эмилия», — с трудом произнесла я имя, так как с языка чуть не сорвалось Лиза. В отличие от Мэй, Рада заметила заминку. Но ни словом не обмолвилась, принимая и такой ответ. «Мы бы хотели купить у вас лекарств. Дети сегодня бегали под дождем и заболели, а лечить нечем». «Ли, она на где?» За больными присматривает. Женщина пристально смотрела на меня долгую минуту, словно изучая, а сделав какие-то выводы, начала собирать заказ. Я смотрелась. Дом был небольшим, в целом чисто, уютно и светло, Чувствовалась железная рука хорошей хозяйки. Стены, потолок из дерева, над головой пучки трав и каких-то веточек, которые создают настоящую симфонию ароматов. Мята, чебрец, душица, нотки горькой полыни. Было в этом что-то успокаивающее. Только приходилось огибать подвешенные пучки, иначе можно было получить душистым веником по лицу. Большой стол, заставленный различными инструментами, здоровенный котел, несколько горшочков и даже ступка стена которой придвинут стол, увешенно разделочными досками, ножами и какой-то мелочевкой. Чуть выше на полка, забитая до отказа какими-то баночками. Именно там сейчас и находилась Рада, выставляя на столешницу различные бочонки, что хранились под столом, и мешочки, которые она ловко снимала с крючков под потолком. Внешностью женщина обладала яркой. Я бы с легкостью приняла ее за цыганку, если бы не славянские черты лица, вьющиеся жгучие черные волосы до да лопаток, В ушах Серги весюльки на запястьях множество браслетов, которые звенели от любого движения. Широкая цветастая юбка в пол, на плечах большой платок. Было в ней что-то ведьмовское, опасное. Вступала она тихо, на нас ноль внимания, словно позволяла рассмотреть себя со всех сторон. Что сказать, красавица? Странно, что она одна тут живет. Возможно, характер не сахарный, Или призвание не предполагает иного. Слежанки лежанки на печи за мной лениво наблюдал рыжий кот, толстый и пушистый. Вдоль стен несколько лавок, заваленных травами и склянками. Везде развешаны инструменты, предназначение которых оставалось для меня загадкой. Сбором трав я никогда не увлекалась, так что неудивительно. «Сколько их лечить будешь?» Звонкий голос женщины разорвал уютную тишину. Я вздрогнула, а после задумалась, что она имела в виду. Вопрос странный. Не акцентируя на этом внимание, списав реплику на очередную порцию предрассудков по отношению к отказникам, я попросила выдать лекарств с запасом. К утру заболевших может стать больше. Да и за себя я тоже переживала. Ночная прогулка с легкостью могла обернуться высокой температурой, а этого и как не вовремя. Затем мы поменялись ролями, и теперь слушала уже я, а женщина давала инструкции, как заваривать травы, какие мази для чего – Что за микстуры, в каких пропорциях можно употреблять? «Этой мазью намажешь руки перед сном». Она протянула мне конусообразную стеклянную колбу, заткнутую пробкой. Внутри была зеленоватая жидкость, по консистенции напоминающая густой сироп. Взглянув на собственные руки, что были украшены множеством царапин, я скривилась. «Да уж, леди». «Большое спасибо». «Поблагодарила от чистого сердца». «Сколько я вам должна?» потянула рукой кошельку на поясе, но, как оказалось, поторопилась с выводами. Я по-прежнему мерила этот мир земной линейкой, где за хрустящие купюры можно купить что угодно. «Деньгами не беру», — отвергла предложение Рада. «А чем же мне расплатиться?» Покосилась я на «мы», не упомянувшую о данном нюансе. Да или я на ни слов не сказала, словно сговорились. «Не знаю». «Придумаешь?» — окончательно запутала меня странная женщина но все-таки сжалилась, видя мою растерянность. «Пусть дети твои помогут трав мне насобирать». «Это легко», — как можно незаметнее выдохнула я, радуясь, что все оказалось так просто. «Я дам знать, когда придет время. А пока уголек вас проводит». Словно услышав приказ, мохнатое чудовище вышло из-под стола и двинулось в сторону двери. Сердце у меня хоть и ёкнуло, но я смогла себя взять в руки. На выход шла, сжимая в руке увесистую корзину, с лекарственными травами, мазями и настойками. Покидать теплый домик знахарки не хотелось, но пора было возвращаться. Видя, как моя резво зашагала за собакой, я распрощалась с радой и поспешила следом. Обратная дорога заняла гораздо меньше времени, потому что шли мы по аккуратной тропинке, которую мне удалось разглядеть при мутном свете. Деревья были реже, одежда моя промокла до нитки в два счета. Когда впереди замаячили огоньки домов, пес уголек развернулся и убежал, В доме было тихо, к счастью, Лена с травами и мазями оказалась знакома, инструкция не потребовалась. Тем более у меня зуб на зуб от холода не попадал. И говорил я, слегка заикаясь. Попросив, чтобы мне приготовили отвар от простуды, поспешила в комнату, где избавилась от мокрой одежды, после чего в халате прошмыгнула в уборную и залезла в наполненную теплой водой ванну. «Ну нафиг такие прогулки! Дома однозначно лучше!» После завернувшись в пушистый халат, заглянула к больным. В одной из комнат, где спали самые маленькие, Марьяна приготовила себе постель. Рядом стояла табуретка, на которую женщина выставляла склянки с лекарствами, кувшин с отваром и разные приспособления, типа мерных ложек и стаканчиков. В другой комнате все то же самое проделывала Лиена. «Мэй, ты завтра за старшую». Обрадовала я девушку, стоило ей спуститься на первый этаж за кружкой с отваром. «Да не бойся ты». Приободрила, видя девичий испуг. «Подключай Шона, он поможет». Рыжая красавица фыркнула, выражая сомнения, а мне почему-то стало обидно за родную Димку и захотелось ей доказать, что парень, он умный, не по годам и многое может. «Подключай, — говорю, — он сообразительный, уже сколотил вокруг себя банду. Вместе справитесь. Еще есть Диего и Дед Ульх, советуйся с ними. Часть ребят уйдут на ферму работать у бабушки Аглая». Василий на кухне нужно будет помочь. Если погода позволит, ребят можно и в лес отправить». Перечислила основные задания и напоследок добавила «Не дрейф, прорвемся, а пока иди отдыхать». «Доброй ночи, леди управляющая», — пожелала зевающая Мэй и отправилась к себе в комнату, благо та была совсем рядом. Я сама хотела отдохнуть после утомительного дня. С удовольствием нанесла вкусно пахнущую мазь на руки и завалилась в постель. Вроде бы согрелась в ванне, но такое ощущение, что кости до сих пор ломят от холода, поэтому я завернулась в теплое одеяло, как куколка, и провалилась в сон.